Он мертв. В середине июня 1836 года Франкфурт стал свидетелем грандиозных торжеств. Величайшее семейство города праздновало величайшее бракосочетание. Старший сын Натана Лайонел Ротшильд брал в жены Шарлотту Ротшильд старшую дочь Карла. Из Лондона и Неаполя во Франкфурт неслись кареты, которые везли родителей, гостей, горы подарков и преданного. Из Парижа со свитой как император прибыл Джеймс. Он привез с собой в качестве одного из подарков великого Россини. Из Вены в роскошный, напоминающий дворец Корейте приехал Соломон. На свадьбе председательствовал Амшел. И даже мамаша Гутели, которой уже стукнуло 85 лет, покинула на время гетто и осветила празднество своим присутствием. Вряд ли какой-нибудь император или первый министр мог соперничать собравшейся во Франкфурте силой. Но есть и более могущественные, высшие силы. В самый разгар торжеств они нанесли удар по самому значительному представителю семейства. Все началось с незначительного карбункла на коже Натана. В день бракосочетания воспаление резко усилилось. Натан отказался от медицинской помощи и настоял на том, чтобы сопровождать сына во время церемонии благословения. Во время банкета молодой супруг увидел, что у отца начинается лихорадка. Его уложили в постель. На консилиум собрались лучшие германские доктора. Послали в Англию за личным врачом Натана, известным Бенджамином Треверсом. Треверс приехал, но было уже поздно. Яд проник в кровеносную систему. До самого конца сознание Натана оставалось ясным. Он собрал вокруг себя детей, встретил смерть так же, как встречал все вызовы судьбы, жестко и прозорливо. Соломон писал Метерниху. Он сказал своим сыновьям, что теперь мир будет пытаться отобрать наши деньги, и поэтому им следует быть более бдительными. Он отметил, что неважно, будет ли у одного из его сыновей на 50 тысяч больше или меньше. Важно другое, все они должны быть едины. Получив последнее утешение, как и подобает по нашей религии, он сказал, «Мне нет необходимости молиться так много, поверьте мне, согласно моим убеждениям, я не грешил». Дочери Бетти, которая была у его адра, он сказал совсем на английский манер, «Прощай навсегда». Натан Ротшильд умер 28 июля 1836 года, не дожив до 60 лет. В полночь во все отделения компании Ротшильдов в Европе были отправлены почтовые голуби. Они несли записки, в которых содержалась только одна фраза. или Он умер». Эти три слова потрясли мир. Лондонская Тайме поместила обширный некролог, написанный в несвойственной этой газете в восторженной манере. В нем говорилось, смерть Натана Майера Ротшильда является одним из наиважнейших событий, происшедших за долгое время в нашем городе, да и, пожалуй, в Европе. Никто и нигде в Европе до настоящего времени не осуществлял столь важных и сложных финансовых операций. Барон Ротшильд, как и другие его братья, получил патент на дворянство и титул барона. Но он никогда не кичился этим и гордился своим именем, полученным от отца, которое дороже любых титулов. Натана хоронили в Лондоне с королевскими почестями. Тело подняли вверх по Темзе на специальном пароходе. Затем его привезли. Нет, не в его дом, а в его деловую резиденцию в Ньюкорт. Процессия из ортодоксальной синагоги направилась на кладбище в Уист-Энди. Толпы народа затопили улицы. Никогда частное лицо не хоронили с такими почестями, и никогда за катафалками частного лица не следовало столько прославленных людей. Группа сирот-евреев, живших на содержание Натана, сопровождала процессию, распевая псалмы. Братья и сыновья Натана шли вслед за гробом. Согласно еврейской традиции, женщины не участвуют в процессии, они остаются дома, сидя за в темненных комнатах. Далее шли представители высших эшелонов власти. Лорд-мэр Лондона, шерифы, вся лондонская знать, послы Австрии, Пруссии, России, Неаполя и другие аккредитованные лица. Надпись на могильном камне Натана ничего не скажет вам о его богатстве, знатности или могуществе. Она гласит: "Натан Майер Ротшильд родился во франкфурте на 7 сентября 5537 года или 1777 года по христианскому летоисчислению. Третий сын Майера Амшеля Ротшильда, человека известного и почитаемого, чему добродетельному примеру он всегда следовал. И при жизни И после смерти каждый великий Ротшильд был только частью семьи, одним небольшим фрагментом. И при жизни, и после смерти, он оставался инструментом, служившим воплощению династического принципа, положенного в основу семейного дела патриархом их отцом. Натан в своем завещании, так же, как и раньше, и сам Майер в своем призывал своих сыновей приложить все силы для сохранения единства дома. Так же, как в завещании Майера наследниками фирмы становились только сыновья, Ни дочери, ни их мужья не имели своей доли в деле и не могли оказывать влияние на ее деятельность. Дочери получили значительную сумму по 100 тысяч фунтов или около миллиона долларов, каждая вдобавок к приданному и огромным суммам, которые Натан передал им при жизни. Так же, как и Майер, Натан последовательно избегал завещания и указания на размеры своего состояния. Следовало поддерживать не только неприкосновенность состояния, но и его конфиденциальность. «Я требую...» писал Натан в своем последнем документе, чтобы исполнители завещания, так же, как и все родственники во Франкфурте или Лондоне, объединили свои усилия для четкого исполнения моей воли, изложенной в завещании, и не обращались ни за какой дополнительной информацией, а также не требовали предъявления какой-нибудь бухгалтерской отчетности. В своем письме Соломон сообщает, что сыновья Натана проявили образцовую солидарность и взаимопонимание, так же, как в свое время их отец и дяди. «Не будет никаких изменений», — писал он. Но некоторые изменения неизбежно должны были произойти. Клан еще плотнее сомкнул свои ряды и продолжал двигаться к поставленной цели. Только цель несколько изменилась. В течение первых четырех десятков лет XIX века Ротшильды были великими завоевателями. Затем и в наше время они стали великими сеньорами. Трое из братьев Натана принадлежали к старой школе, они были скорее добытчиками, а не обладателями. Джеймс, самый молодой из них, он был всего на 10 лет старше своего старшего племянника. Соединил в себе оба качества, он был и завоевателем, и сеньором. Автоматически, но отнюдь не случайно, он и возглавил клан. Случилось так, что незадолго до смерти Натана Джеймс построил для себя дворец, достойный предводителя великого клана. Генрих Гейни, побывавший на его открытии, так и описал его в своем письме от 1 марта 1836 года. «Вчера был изумительный день для высшего парижского света. Сначала мы присутствовали на премьере долгожданной оперы «Гугенотты» Мейерберга в Гранд-Опера, затем на первом балу в новом доме Ротшильда. Я пробыл там до 4 часов утра и до сих пор не ложился спать, поэтому у меня просто нет сил, чтобы дать вам подробный отсчет об этом празднике», В величественном новом дворце, построенном в стиле ренессанс, который заставляет гостей замирать от восхищения и удивления. В этом дворце собрано все прекрасное, что мог произвести век XVI и оплатить век XIX. Только на отделку дворца ушло два года непрерывной работы. Это Версаль абсолютно финансового монарха. Как и на всех приемах в в гостей приглашали исключительно исходя их социального положения. Мужчины оценивали по их аристократическому положению или весу в обществе, женщин выбирали за красоту и элегантность. Если бы Джеймс среди созданного собственным трудом сверкающего великолепия хоть на минуту забыл о том, как в детстве ему приходилось пробираться по еврейской улице, мир тотчас бы напомнил ему об этом. Грубая жизненная сила, которая в свое время помогла подняться ему, теперь просыпалась снова, уже в других людях, в самом ближайшем окружении. Совсем рядом пробуждались силы, которые готовы были доказать, что даже для Ротшильда в жизнь это не бал, это джунгли.